Глава 9. Да не хочу я сейчас ни за кого замуж, мне проду надо писать. Истинные пары — это иллюзия, — занудела я, как исправный психолог. Люди просто боятся совершить ошибку и выбрать не того человека, поэтому требуют гарантий, что существует кто-то единственный, который их всегда поймет, простит и примет, и никогда не бросит. Я педантично скривила губы, и аккуратно отцепила пальцы от каменного торса владыки. «И как Артемию теперь жить, узнав, что его истинное, заумный, недоучившийся мозгоправ, любящий читать нотации и убивать людей в книгах?» «Наверное, твой мир не такой развитый, как мой», гордо припечатала я демона-дракона, скрестив руки на груди, «и в нем по-прежнему верят в сказочку о половинках», которые должны соединиться в одно целое и только тогда станут по-настоящему сильными, гармоничными и совершенными». Артемий зловеще ухмыльнулся, и меня снова с ног до головы окатило ведром мурашек. «Да он когда-нибудь начнет говорить то, что думает, вслух. Меня уже нервно трясет от его давящего на психику молчания и кровожадного выражения лица». Только начала мысленно переодевать демона в ярко-малиновый пиджак со стразами и прозрачной серебристой мантией и пеньюаром, чтобы убавить свое напряжение, как вдруг что-то пошло не так. Стразы упали на ногти выпуклыми тяжелыми кристаллами, а мои джинсы с футболкой и кофтой завертелись в прозрачной дымке и в миг превратились в настоящий розовый прозрачный пеньюар из танюсенького шелка. Я ошарашенно прикоснулась к мягкой блестящей ткани. Потерла ее между пальцами, поднесла к глазам. Материал беспощадно просвечивал. Он перебросил мои мысленные образы обратно на меня, и что, я теперь стою перед мужчиной почти голой? Пиджак забыл сделать! Гневно фыркнула демону и живо метнулась к постели. Схватила покрывало и замоталась им, точно мумия, бинтами. Артемий насмешливо вздернул бровь. «Когда ты создаешь мысленный образ, идет выброс энергии. Я чувствую его и могу перехватить». Усмехнувшись, пояснил владыка и в два прыжка оказался возле меня. «Если бы ты была магом, то образ не оставался бы внутри тебя. Силы было бы достаточно, чтобы воплотить его в реальности». «Но я ни разу не маг». Попятилась назад, прижалась спиной к стене и затараторила У своего советника спроси. Ни капельки магии внутри не осталось. Да и не было никогда. У меня даже загаданные желания на Новый год не исполняются. Никакого магического потенциала внутри. Знаю. Холодно процедил мужчина. Советник Давид из Эльфа. части меня. То, что ты говорила им, ты говорила мне. Я могу отделять от себя тени, создавая разумные трехмерные иллюзии и давать им приказы перепуганно пропищала я. «Вот и жену себе идеальную создай, а меня домой! Я не могу людей подвести. у меня три в процессника, Артемий!» Упрашивала, упрашивала, а толку ноль. Владыка подобрался вплотную и прислонился ко мне лбом, загудел, будто перекидывал мысли из моей головы в свою и промычал. «Моя душа зовет тебя, Светлана?» «Я и так слишком силен» и для меня нет нужды найти того, кто сделает меня еще сильнее. В моем мире истинная пара — это не вторая половинка, это человек, который помогает душе пройти нужный ей опыт». Я медленно сглотнула ком в горле. Хотела было задать еще несколько уточняющих вопросов, что за бесценный опыт такой, но дракон мигом нахмурился и за секунду оказался уже у двери. «Зелфа!» — вскрикнул мужчина. «Сейчас же готовь девушку к церемонии, мы начинаем в полночь!» «А после церемонии можно домой?» Несмело уточнила я и вздрогнула. Почувствовала, что за спиной кто-то стоит и часто дышит. «Вряд ли, госпожа!» Услышала я голос Зелфы. Я резко развернулась и взглянула на женщину иначе. Выходит, она, тот же владыка, только в урезанной версии? Тогда и с ней не договоришься. Получается, я совсем одна и некому мне помочь. Стало не по себе. Голова загудела от напряжения, я потерла виски и угрюмо присела на край кровати. Хмуро откинула кусок покрывала и взглянула на розовый пеньюар. Он казался абсолютно настоящим. Это не выдумка и не иллюзии. «Давайте выберем для вас самое красивое платье госпожа». Заботливо заговорила Зелфа, но я только беспомощно махнула рукой. В улыбке и взгляде женщины мне уже мерещились мужественные черты владыки. «Разве вам никогда не хотелось самой стать магом, госпожа?» Любезно заметила женщина, присела рядом и взмахнула пальцами в направлении шкафа. Из него тут же выплыло пышное белоснежное платье, обильно расшитое цветами из стекляруса. Я состроила кислую мину и фыркнула. «Да не хочу я сейчас ни за кого замуж!» «Мне проду надо писать».